Глава пятая. Прощение. Вспоминая эпизод из детства, роман не смог сдержать слез. Вместе с режиссером они сидели на полу все то время, пока протагонист рассказывал свою историю под учащенное сердцебиение группы. «С тех пор я ненавижу первое апреля», — сказал в завершении роман и усмехнулся, шмыгая носом. А сейчас как будто уже и смешно все это. Странно. «Да», – отозвался режиссер, – «мы тут только и делаем, что странными вещами занимаемся. Посмотрите на них. Ну не странные ли люди?» И он обратил внимание романа на зрителей, среди которых уже сидела и женщина, изображавшая скалу. Лица участников, переживающих вместе с романом его психодраму, излучали невероятный поток сочувствия, тепло которого даже ощущалось физически. Роман поймал себя на мысли, что никогда еще не получал поддержки от такого количества людей одновременно и даже немного смутился. «Интересно, когда я заслужил такое?» Режиссер не спешил менять положение героя, давая ему возможность прожить и это. «Сейчас вы общаетесь со своим отцом?» – спросил режиссер после паузы. «Нет, я его так и не встретил». «А хотели бы? Похоже, вам есть что ему сказать». «Ну, если бы встретил, — сказал, наверное». Режиссер встал с пола и подал знак Роману, чтобы тот последовал за ним. «На нашей сцене, возможно, все. И встреча с отцом тоже. Кто из группы поможет вам сыграть вашего отца?» На этот раз выбор Романа пал на широкоплечего молодого парня. «Я помню его таким». «Хорошо. Скажите ему то, что хотите сказать прямо сейчас» и режиссер отошел в сторону. Парень встал напротив протагониста. Роман представил на его месте своего отца и сказал, «Ну вот мы и встретились. Даже не знаю, хотелось бы мне услышать, как сложилась твоя жизнь. Да и о себе рассказывать как будто незачем. Наверное, у меня есть только один вопрос. Ты действительно ждал меня тогда на вокзале?» Роман замолчал. Режиссер поменял актеров местами. «Теперь вы побудете вашим отцом», – проинструктировал он Романа. «Как вас зовут? Сколько вам сейчас лет?» «Меня зовут Георгий. Мне уже за шестьдесят», – отозвался Роман, войдя в роль отца. «Что вы чувствуете, когда стоите перед своим взрослым сыном?» И режиссер указал рукой на парня, играющего теперь Романа. «Я чувствую, что виноват перед ним». «Сын, повторите свой вопрос», – обратился режиссер к парню. Тот воспроизвел слова Романа, точно передавая и интонацию голоса. «Скажи, ты ждал меня тогда на вокзале?» «Какая теперь разница, ждал ли я тебя?» Ответил на свой вопрос Роман из роли отца. «Все случилось гораздо раньше, когда я бросил тебя и твою мать. За это мне очень стыдно. Наверное, поэтому я не хотел поддерживать с тобой связь. Не знал, как буду смотреть в глаза». Мне легче было не общаться. И мне было легче уйти от твоей матери, не говоря ни слова, чем что-то объяснять и видеть ее страдания. Проявил малодушие. Знаю. Но сейчас я рад, что мы говорим. Теперь я могу попросить у тебя прощения. Прости меня. Режиссер вывел Романа из роли отца, отведя его на прежнее место. Роман, отец просит у вас прощения. И он снова указал на парня которому тут же дал знак повторить последнюю фразу из роли отца. «Прости меня», — сказал тот. Протагонист стоял безмолвно. В зале повисла тишина. Зрители терпеливо ждали ответа. Режиссер опустил взгляд, понимая, что у него есть время ненадолго оставить сцену без внимания. «Сколько раз он ставил эпизод прощения!» Но до сих пор его не оставляет вопрос. Почему при всей похожести этих сцен в них есть что-то неуловимо разное? Ведь вариантов только два. В той или иной степени протагонист либо прощает, либо не прощает своего антагониста. Но какая-то своя особая атмосфера создается отдельной драмой. Внутренние ощущения и чувства героев настолько сильны и настолько разные, что одна и та же сцена воспринимается зрителями по-разному. Вот и сейчас. Режиссер поднял глаза на романа. Тот прикусил губу, выдав муки внутренней борьбы. Потом он закинул голову наверх, но, обнаружив там потолок вместо неба, снова посмотрел на парня, изображавшего отца. И, наконец, выдохнул. «Я прощаю тебя». «Прощать от слова просто». Как щелкнуть пальцами щелк? Откуда тогда у взрослых Висит на груди замок? Упрямо сомкнуты губы, В коленях внезапная дрожь, На сердце когда-то зарубы Оставил обиды нож. Простить — это проститься, Но как после стольких лет Покинуть свою больницу, В палате выключить свет? И как перестать по почте Обидчику слать своему? Вы голову мне не морочьте, От вас письма не приму. А ведь никто не пишет, Не ждет и не ищет встреч. Зачем я сигналю с крыши И что я хочу сберечь? Зачем о прошлом увядшем горюю? Какой в этом толк? Простить это двигаться дальше. И пальцы делают. Щелк. Терапевт развернулся к Ромке, осторожно снял с него шляпу и ласково спросил. «Ну что? По-моему, мы хорошо погрустили». Ромка смотрел на терапевта широко раскрытыми глазами. В них уже не было тоски. В них селилось озорное детское любопытство. Что же дальше? «Сейчас не только я тебе помогал, ты помогал себе сам». Только взрослому себе. Как это? Когда-то ты станешь взрослым дядей, тебе будет сорок лет. И тогда ты захочешь вернуться в прошлое, на этот вокзал и скамейку, чтобы хорошенько погрустить. Но раз мы сделали это сегодня, в будущем грусть тоже прошла. Ромка не совсем понимал, о чем говорит его собеседник. Но ему было тепло и уютно от этих слов. Тебе пора сказал терапевт и указал кивком головы в сторону мальчишки, который с обеспокоенным и чумазым видом стоял неподалеку. Похоже, за тобой пришли. «Витек!» Ромка соскочил со скамейки и подбежал к другу. Потом развернулся, чтобы вернуться и попрощаться со своим нечаянным знакомым, но никого на скамейке не увидел. Витек похлопал друга по плечу, и они пошли домой, оставляя позади первоапрельскую историю. «Ты еще здесь?» Спросил терапевт кого-то, продолжая сидеть на скамейке. Он поднял глаза кверху и увидел слегка заметный струящийся темный туман, напоминающий шлейф вечернего женского платья. Туман еще немного повисел над его головой, а потом мгновенно улетучился, помахав на прощание призрачным платком. Терапевт надел шляпу. Грусть тоска ушла. Ну и где же тогда оно? Почему не сразу приходит? Почему о его уходе всем всегда известно, а о приходе оно никогда не объявляет? С мальчиком все хорошо. Протагонист там у режиссера тоже молодец. И когда же оно соизволит прийти? На платформе стали появляться люди. Вокзал начал подавать признаки жизни, объявив хриплым голосом о скором прибытии поезда. Терапевт кинул взглядом перрон. Может, из этого и складываются его шаги навстречу. Суета, озадаченная мамаша вокруг дочери, испачкавшей белые колготки в привокзальной слякоти, вышедшей из своего укрытия дворняги в надежде на то, что у пришедших к поезду пассажиров найдется еда и для них, улетающий из рук малыша воздушный шарик, вслед которому он смеется, а родители непонятно почему сетуют по этому поводу. Терапевт улыбнулся и опустил глаза. «Может, вот так оно и приходит? Нужно только захотеть его увидеть». Он не стал дожидаться прибытия поезда, встал со скамьи и покинул платформу небольшого северного вокзала с чётким ощущением того, что сюда он больше не вернется. Не обижайте маленьких героев, они не смогут жизни доверять. Не обойдется их игра без сбоев, а им так важно искренне играть. Не обижайте маленьких героев, не потушите этот яркий взгляд. Он столько в жизни им дверей откроет И столько уберет с пути преград. Рождается в их вечном непокое Поток бесценных творческих идей. Не обижайте маленьких героев, Не обижайте взрослых детей.